На шаха Надира России можно было бы так полагаться, как на Фридриха II. Отношения были одинакие к обоим завоевателям, и восточному, и западному. Но персидский шах, по крайней мере, сдерживал турок, а прусский король, несмотря на союзный договор, никого не сдерживал. Но оставался еще союзник, король датский. Весною 1741 года На осведомление русского посланника Корфа датское министерство отвечало, что если шведы начнут неприятельские действия против России, то король не применит исполнить свои союзнические обязательства. Впрочем, надо бы надеяться, что до такой крайности не дойдет. Министр фон Шулин основывал свои надежды преимущественно на том, что у шведов нет денег, и не знает он в Европе такой казны, которая была бы к их услугам. Делают же вооружение шведы в угоду некоторым державам, чтобы удержать Россию от падания помощи венгерской королеве. Когда же дело доходило до подробнейших изъяснений о помощи, то Шулин отвечал, что Дания по своим обязательствам и с Швецию не может ничего начать, прежде чем шведы действительно нападут на Россию и прежде чем истекут от этого времени назначенные в договоре три месяца. Из этих слов Корф заключал, Что фон Шульен не столько старается охранения тишины на севере, сколько хочет показать свое усердие французскому двору.、И、если Швеция объявит войну России, то к этому панунет ее поведение Дании. Шульен убеждал Корфа, что датский министр при шведском дворе делает последнему уже четвертое представление против движения войск в Финляндии, а Бестужев из Стокгольма уверял, что никаких представлений не было сделано. Я опасаюсь, писал Корф в июле, что здесьшний двор будет отрицаться от исполнения договоров. Угодничество французскому двору и зависть к России с некоторого времени довольно вышли наружу, и нет сомнений, что при случае окажутся на деле. В августе, когда Швеция объявила России войну и русские посланники Корф и Чернышов потребовали исполнения союзных обязательств. То им отвечали, что король отправил к своему министру в Стокгольм инструкцию, чтобы он самым настойчивым образом предложил со стороны Дании добрые услуги для восстановления мира. И если шведы отклонят эти предложения, то король обнадеживает по прошествии назначенного срока подать действительно помощь России, к чему теперь, особенно для вооружения флота, время уже прошло и надо обна ограничениться одними переговорами. В конце сентября посланники доносили, что датский двор, хотя и не будет явно помогать шведам, но немало не склонен также выполнять и союзнические обязательства с Россией. Для приличия тянули время, представляя русским посланникам, что будто бы ведутся переговоры со Швецией, и в случае неудачного исхода их король непременно даст помощь России, если в Германии между тем. Не произойдет ничего особенного, ибо французы, по последним известиям, намеренно расположиться до Ольденбургских границ, а Флори и Белиль публично сказали, что отыщут все способы для удержания датского короля от падения помощи России против Швеции. Если так пойдут дела, то Дания не в состоянии сопротивляться сильной Франции, пред которой все преклоняются. Когда в начале ноября русские министры Представили, что определенный в договоре срок, именно три месяца по объявлению войны, уже прошел, и Дания по букве трактата обязана дать помощь. То Шулин отвечал, что Швеция господствует на Балтийском море, а французы находятся у границ Ольденбургских, и помощь Дании, то есть присылка эскадры, зависит от того, будет ли Англия помогать России. Русское правительство должно откровенно объявить датскому, как условно у России и Англию, если британская эскадра явится весной на Балтийском море, то быть может приняты будут меры соединить с нею издешнюю эскадру. В противном случае не видится возможности провести издешние корабли, они непременно попадутся в шведские руки, отчего Дания потерпит вред, а Россия ничего не выиграет. старые союзники отказывались помогать, но была в Европе держава, которая более других толковала о необходимости поддержать политическое равновесие и не дать Франции самой и посредством других раздробить австрийские владения. То была Англия, интересы которой были совершенно одинаковы с интересами России. Между этими державами, естественно, должен был образоваться крепкий союз. В Лондоне князь Иван Шербатов объявил. что его двор намерен поддерживать программистическую санкцию и в этом поступать согласно с королями английским. Министры Георга II отвечали, что и английский король желает того же самого, но как начать поддержку программистской санкции? насчет этого ожидается и изъяснения от русского двора, потому что никто из соседей не осмелится подняться против прусского короля прежде России. В парламенте члены обеих партий единогласно говорили, что надо обна поддерживать фрагментическую санкцию, а как поступать, время научит. Шербатов доносил, что король и все министры спрашивали его ежечасно о дальнейших решениях России. Министр Марии Терезии в Лондоне граф Осцен сказал Шербатову по секрету, что по его мнению Роберт Вальполь вбил королю в голову, что венский двор не может собрать войско для сопротивления прусскому королю. Роберт Вальполь говорил ему о Стейну, что Мария Терезия подумала, как бы лучше сговориться с прусским королем, чтобы опасно тому было начать неприятельские действия, и неизвестно, как Россия намерена поступить, а французский король начинает иметь соглашение с Пруссией. После этих слов Остейн потребовал аудиенции у короля, чтобы узнать ясно, будет ли Англия действительно помогать Венскому двору. По мнению Щербатова, Остейн напрасно горячился. Вальполь не желает новой войны. Рад был бы прекратить и старую, при том же у него новые хлопоты. Противная партия в парламенте намерена представить адрес королю об удалении Вальполя от всех должностей. На аудиенции у короля Остейн настаивал, как нужно подать Марии Терезии скорую помощь, ибо поддержание австрийской монархии в целом объеме необходимо для всей Европы. Если не отнята будет сила у короля прусского, то он со временем и к другим соседям визит с войском сделает, что прежде других может случиться с королем английским в немецких его владениях. Георг II отвечал, что он думает совершенно так же и намерен действовать против прусского короля, но прежде надо бы нам узнать, наверное, каким образом намерена поступить Россия. Получив донесение об этом ответе от Щербатова, Остерман написал ему, «Онная королевская декларация собою явна». А что до нас надлежит, то вам уж давно дано знать и тамошнему двору сообщить Велина, что мы для содержания прагматической гарантии готовы с его королевским величеством во все пристойные и потребные меры вступить и действительный концерт учинить. Вы можете о том тамошним министрам, однако же всегда в потребной конфиденции и без разглашения о том другим министрам сообщить.